Альфреда знал, что ее это интересует. «Но я завтра зайду, Тереза». Когда он приехал на следующее утро, дверь квартиры была выломана. Ни Терезы, ни Бена там не было. Случилось вот что. После того, как они с Беном позавтракали, нервничая, беспокоясь, ожидая сами, не зная чего, Тереза сказала, что ей надо сходить в магазин. Она велела Бену оставаться дома, не подходить к двери, если позвонит кто-нибудь, кроме Альфреда. Бен покорно уселся за стол, и когда в дверь позвонили, он прокричал. «Это Альфреда!» Потом послышался стук. Стучали долго, настойчиво и громко. Бен молчал. понимая, что не следовало вообще ничего говорить. Резкий удар в дверь, ворвались двое мужчин, схватили его с двух сторон за руки, пока он пытался вырваться, заткнули ему рот, бегом потащили его к лифту, из лифта в машину, закрыли окна, связали Бену руки, колени, лодыжки и, оставив его метаться на заднем сиденье, быстро покатили в горы. Один раз пришлось остановиться, потому что Бена тошнило, и из-за кляпа он мог задохнуться рвотой. Кляп вынули, ополоснули ему рот дешевым вином, другой жидкости не было, снова заткнули рот той же тряпкой, и, доехав до института, сразу же повезли Бена не туда, где он был вчера, а в другое место, которое Альфредо не должен был ему показывать. На такую работу людей можно найти где угодно. И в Рио это не сложнее, чем в других частях света. Когда Тереза вернулась из магазина, она увидела, что дверь распахнута и выломана, а Бена нет. Это было словно удар под дых. Она еле могла дышать. Тереза повалилась на стол, раскинув руки, уронив на них голову. Первая мысль... альфреда приедет и поможет. Она не знала, что он уже приезжал, и помчался в институт, чтобы выяснить, что происходит. Потом Тереза подумала, может, приедет Алекс? Но он звонил два дня назад и сказал, что снова едет посмотреть на племя. Он называл их «мои индейцы». Ей в голову не пришло, что можно позвонить в британское посольство и сказать, что похитили гражданина Великобритании. Она не знала, что у гражданина любой страны есть права. Знала ли что паспорт — это такой документ, который уважают власти. Девушка часто листала паспорт Алекса. Там было много виз, и Тереза думала, «Возможно, когда-нибудь и у меня появится такой». Я тоже поеду в эти страны. Какое-то время ясно мыслить не получалось. Но потом Тереза вспомнила, что альфреда не приехал. Значит, он позвонит ей и объяснит, почему. Она слишком нервничала и не могла спокойно ждать, поэтому расхаживала по комнате, ничего не видя. Один раз даже наткнулась на стул. Открыла пошире окно, чтобы впустить тяжелый теплый воздух. Постепенно в голове возник образ Инесс. «Да, Инесс!» Тереза позвонила и, услышав ее голос, сказала. «Послушай, это Тереза!» А потом быстро и решительно добавила. «Не клади трубку, Инесс! Не делай этого!»